за Франциском. Подготовка экспедиции заняла три дня. Новые паспорта, подготовка легенды, необходимые документы для компетентных органов Испании, которым полагалось заранее сообщить, что прибудет исследовательская группа для работы в архивах, закупа разрешенных к вывозу артефактов и сбора материала. Определенные сложности возникли с силовой поддержкой, тем самым спецназом, на который у Валентина Сергеевича была основная надежда. Молодые люди обладали настолько брутальной внешностью, что выдать их за научных работников не представлялось возможным, равно как и найти в рядах подобных экспертов адекватную замену. Группа даже внешне разделялась на два коллектива – молодые, веселые и открытые ученые и мрачные, накачанные, холодные и молчаливые солдаты после долгих раздумий и мучений, решили эту нестыковку легализовать. Солдат оформили как охрану, так как группа, по легенде, должна была перевозить ценности и иметь при себе большие деньги. Во время подготовки эти две половинки группы практически не общались. Ученые занимались материалами, звонили, писали, договаривались о встречах и доступах к архивам. Задача была непростая, Необходимость погрузиться в тему в невероятно короткие сроки заставила молодых специалистов мобилизовать все силы. В организации, на которую они работали, имелись специалисты и соответствующие методики, благодаря которым под конец третьего дня группа ученых вполне могла произвести впечатление людей, увлеченных темой Испанской Инквизиции. Конечно, серьезные беседы по предмету они бы не выдержали, но задавать правильные вопросы и корректно интерпретировать ответы уже могли. Пока ученые накачивались знаниями, военные решали свои вопросы. Помимо охраны, в их зону ответственности входили транспорт, отели и подробная отработка окружения – политики, чиновники, местные авторитеты. Основная часть снаряжения этой части группы должна была прибыть в Испанию дипломатической почтой. Но следовало заранее проработать вопрос, где можно в случае возникновения непредвиденной ситуации докупить необходимое и на какие кнопки нажать, чтобы получить помощь. Наконец, группа собралась на финальный брифинг в Большом зале. Первыми пришли ученые – Увидев накрытые в углу столы для фуршета, они оживились, собрались вокруг и стали оживленно обсуждать предстоящую поездку. Несколько человек подняли такой шум, что со стороны могло показаться, будто в зале собрались на митинг как минимум несколько сотен политически обиженных граждан. Когда в зал вошел спецназ, возникла неловкая пауза. От солдат исходила аура мрачной сосредоточенности. Они спокойно осмотрели притихших при их появлении ученых и заняли места в первом ряду левой половины зала. Не обратив внимания на напитки и еду, сели молча, открыли принесенные с собой папки и погрузились в чтение. «Смотрите-ка, они читать умеют!» — шепотом подивилась Вика. Остальные постарались подавить смех, но получилось не очень. «Мы еще и слышим очень хорошо!» вдруг произнес один из солдат, крепкий парень с коротким ежиком черных волос. Его неожиданная реплика вогнала девушку в краску. «Простите», — сдавленно пискнула она. «Да без проблем», — ответил солдат, вставая с места. Он жестом предложил своим товарищам следовать за собой и подошел к ученым. Солдаты встали и с серьезными лицами медленно двинулись следом, поигрывая мышцами, разминая шеи и похрустывая пальцами рук. Молодые ученые напряглись, не совсем понимая, что им делать в данной ситуации. С одной стороны, принадлежность к мужскому полу требовала проявить агрессию и показать, что они вроде как в состоянии дать отпор, но это вроде как понимали все члены группы, поэтому стояли с растерянным видом, глядя на приближающихся солдат. Последние не смогли сдержать улыбок. Подойдя к ученым, они оглядели стол, затем застывших перед ними людей в белых халатах, выдержали паузу и... рассмеялись. «Простите», — проговорил сквозь смех другой солдат, высокий голубоглазый парень. «Не могли удержаться». Он утирал выступившие слезы ладонью. «Давайте знакомиться, нам с вами вместе работать». — Если вы будете на нас так смотреть во время миссии, нас арестует за киднепинг первый же полицейский. — Как смотреть? — спросила Светловолосая. — Как мышка на кошку. Мы, ваша охрана, силовая поддержка, но уж никак не враги. — Еще мы не настолько тупые, как можно подумать, — вмешался второй солдат. Тоже за три дня прошли базовую подготовку по предметной области, региональным особенностям, окружению, культуре и многому другому. Культуре? Региональным особенностям? – удивилась Вика. – Зачем? Зачем брутальным убийцам-терминаторам знания по цели миссии, особенностям вашей работы и местной культуре? Да, – тихо ответила девушка. Мы – разведка, а наша миссия – это работа в тылу врага. Мы должны найти нечто, забрать и успешно вывести из чужой страны, желательно еще и вместе с вами. При этом важно не накосячить на ровном месте. Культура – это важно. Жесты, слова, особенности поведения. Неловкий жест – и ты уже ввязался в скандал с местными хулиганами. Наша внешность кого-то пугает, он выразительно посмотрел на ученых и усмехнулся, а кого-то мотивирует на экстрим. «Нельзя давать повод и нарываться на проблемы с полицией. У нас у всех высшее образование. Нас учат быстро усваивать информацию, моментально адаптироваться. Мы обязаны уметь погружаться в легенду в короткие сроки. Поэтому мы не тупые машины, уж простите». Солдат развел руками и открыто улыбнулся. На этот раз рассмеялись все. «Можете нас проэкзаменовать?» – предложил солдат. — Ну, удивите нас своими глубокими познаниями, — с легкой усмешкой сказала Вика. Солдат на несколько секунд задумался, затем сказал. — Вот у вас знак на футболке. Вы знаете, что он означает? Он показал на пацифик, нарисованный на Викиной футболке, видневшийся под расстегнутым халатом. — Пацифик-то? Символ мира, борьбы за ядерное разоружение. А что? — А еще это так называемый крест Нерона. Сломанный и перевернутый крест широко используется разными сектами как символ, причем совсем недобрый. «Да неужели?» – Вика достала мобильный и на минуту в нем залипла. «Да, интересно», – сказала она, убирая телефон в карман. «Прикольно! Вот блин! И как теперь жить?» – девушка засмеялась, разглядывая свою футболку. «Я Олег, командир вашей группы силовой поддержки». — сказал голубоглазый парень, сделав акцент на слове вашей. — Мой коллега с хорошим слухом — Иван. Те двое — Павел и Артем. А вон тот здоровяк — Василий, наш спец по информационной безопасности. — Вика, — представилась девушка. — Это Денис, наш руководитель. Толя — наш биолог. Вадим — аналитик. Анатолия Петровича вы знаете, но он с нами, к сожалению, не едет. — И почему же? — удивился Олег. «Слишком много знаю», – грустно улыбнувшись, ответил Анатолий Петрович. «Кто ж меня к врагу-то «Мы пока балласт не набрали. Нам можно. Молодо-зелено», – весело сказала Вика, и все рассмеялись. Напряжение было снято, солдаты подключились к фуршету, налили себе кофе. Завязалась беседа об инквизиции. Ученым было интересно проверить уровень знаний и подготовки солдат, который оказался вполне достаточным для поддержания беседы. Также спецназовцы поделились подробностями о местности, где предстояло работать. Оживленный разговор прервал вошедший в зал Валентин Сергеевич. «Ну что же, дамы и господа, последний вечер на родине, финальный брифинг, давайте пройдем все детали, проверим, не упустили ли чего, и вы отдохнете перед дорогой. Вижу, вы установили контакт». И это очень хорошо. Он одобрительно оглядел группу. Все еще разные, но уже группа, уже вместе. Просто отлично. Валентин Сергеевич сел на место в первом ряду. Пожалуйста, начинайте. Кто будет первым? «Предоставим слово нашим ученым-коллегам», – сказал Олег. «Спасибо, коллега», – с некоторой запинкой протянул Денис, подходя к кафедре он воткнул флешку в стоящий на ней ноутбук и начал доклад. Показал маршрут следования, резюме людей, с которыми предстояли встречи, краткую справку, чем каждый из них интересен для миссии. Подробно рассказал про архивы, которые необходимо посетить. Закончив, передал слово Олегу, который, подойдя к кафедре, ставил в ноутбук свою флешку. Предыдущий оратор продемонстрировал нам взгляд научной группы на миссию. Мы покажем все то же самое, но с точки зрения нашей компетенции. Он показал тот же маршрут, но с указанием мест, где они остановятся, рассказал о транспорте, оборудовании и где все это их ждет. Показал резервные точки, где будет запасное оборудование, места, где можно спрятаться, если возникнет такая необходимость по каждому населенному пункту, в котором им предстояло остановиться, дал подробную информацию об их особенностях, политике и криминалу, показал основных действующих лиц их резюме, включающие и компромат. По каждому лицу, с которым предстояло встретиться, дал такую же информацию. Подробно обсудили пути эвакуации, основной и резервной, ученым это тоже следовало знать в особенности о резервном, потому что экстремальный сценарий предусматривал, что группа распадется и в точку эвакуации будут добираться поодиночке. Эту информацию Олег передал на флешках ученым. «Пожалуйста, не берите это с собой. Необходимо запомнить все и оставить флешки здесь. Это очень важно. Бывают разные ситуации. Мы не знаем, что нас ждет, и ваша жизнь может зависеть от того, что на этих флешках». «Память у вас отличная, я уверен. А информация там несложная. Запомните без проблем. На этом у нас все. Есть вопросы?» «Поразительная работа!» – воскликнула Вика. «Как вы смогли собрать столько информации, в особенности по политикам, этим местным бандитам и компромат на тех, с кем нам предстоит встречаться? Потрясающе!» Это наша работа, которую сильно упрощает то, что любая информация сейчас кем-то собирается и продается. В наше время все это делать намного проще, чем, скажем, лет 30 назад. Нужно просто знать, где купить, ну и чтобы там тебе доверяли. Вот и весь секрет. На самом деле, на любую публичную или состоятельную личность ведется база данных, и не одна. Это очень хороший и непыльный бизнес. Про то, что на вас везде собирается метадата, еще Сноуден рассказал, и достаточно подробно. А есть такие парни, которые как пчелки собирают ее по крупицам. Конечно, не руками, а при помощи специализированного программного обеспечения. Собирается она вообще на всех, кого можно идентифицировать. И у каждого в этой огромной структурированной помойке с данными есть свой рейтинг. Как только он достигает определенного порога, информация уже становится товаром. Например, вы разбогатели – вы сразу же попадаете на витрину. Вас стали часто цитировать и упоминать в различных СМИ – вы попали на витрину. А уж про список Forbes можно и не упоминать. Поэтому с нашей стороны подготовка миссии сродни по ходу в магазин. Дали список, получили образцы данных и описания, скажем так, ассортимента – заплатили там, где собрано больше всего, провели анализ, подготовили профиль. Таким же образом находятся продавцы оружия и наркотиков, при необходимости местные группы, которые можно использовать для временного усиления силовой поддержки. «Временного усиления?» – удивилась Вика. «Ну, например, у нас тут один источник, с которым запланирована встреча, живет в собственном замке. А вдруг нам понадобится пойти на штурм?» нужно будет оперативно нанять человек двадцать бойцов закупить оружие помощнее примерно так ответил олег и улыбнулся надеюсь не придется ошарашенно глядя на него сказала девушка я тоже очень на это надеюсь вообще не люблю подобные операции несмотря на профессию ответил олег не переживайте основная наша задача чтобы все было тихо и наша работа была незаметна но работа которую мы выполняем классифицирована как критичная, поэтому, если надо будет, применим любые средства. «Так, коллеги», – сказал Валентин Сергеевич, вставая. «Брифинг закончен. Вам еще флешки посмотреть и все выучить», – он повернулся к ученым. «Всем огромное спасибо. Подготовка великолепная. На этом расходимся. Время вылета комфортное, но, тем не менее, давайте хорошо отдохнем и в добрый путь. Удачи!» Он пожал каждому руку и вышел из зала. Наутро группа собралась у выхода из лаборатории. Благодаря правильной работе стилистов, подобравших им одежду, смотрелись все более-менее органично. Вчера вечером лед между солдатами и учеными был растоплен, и изменения в отношениях положительно сказались на общем виде группы. Все непринужденно общались, обменивались шутками, солдаты слегка флиртовали с Викой до Шереметьево доехали очень быстро. Выгрузились у терминала А, где уже ждал частный самолет, чтобы доставить их в Малагу. Полет прошел без приключений. Малага встретила группу яростной жарой. После московского полулета все испытали температурный шок. Тем не менее, выгружаясь из самолета, на некоторое время застывали, подставив лицо солнцу, наслаждаясь настоящим летом и теплом, о котором в Москве в последние годы уже забыли. Необходимые формальности прошли в ВИП-терминале очень оперативно и на выходе погрузились в два черных микроавтобуса. Через два с лишним часа живописной горной дороги прибыли в Альмерию, где была арендована вилла, которой предстояло стать первой базой группы при выполнении этой миссии. Микроавтобусы также оставались в их распоряжении. Снаряжение и оружие доставили на виллу заранее, техники установили специализированное коммуникационное оборудование для защиты связи, а также систему безопасности и видеонаблюдения. По прибытии на виллу выгружались бодро, обменивались шутками и в дом буквально вломились, несясь на второй этаж, выбирать себе комнаты. Разместившись, осмотрели кухню. Констатировав высочайший уровень подготовки, холодильник и морозильник были забиты всем необходимым, равно как и винный погреб. На первом этаже виллы располагалась большая гостиная, переоборудованная в комнату для брифингов, с экраном, проектором, доской для рисования, набором маркеров и большим столом в центре. Красивую мебель безжалостно сдвинули к стенам и накрыли чехлами. На столе разложили документы. Несмотря на пиво и вино, появившиеся среди них, сразу приступили к работе, сверили план на ближайшие три дня. Для поддержания легенды и создания дымовой завесы требовалось проработать в публичных архивах, доступы в которые были оговорены заранее. Задача делилась на два потока. Один – ученые, которые будут создавать определенную активность, общаясь с сотрудниками, местными историками и прочими сопричастными лицами. Другой – спецназ, который должен понять, проявляет ли кто-то к их деятельности интерес, есть ли слежка, а в случае необходимости обеспечить охрану. В Гранаде на конец недели была запланирована большая встреча которую организовали для непринужденного общения с местными учеными, экспертами по теме Инквизиции. Щедрый русский меценат для этой цели снял большой зал в отеле в центре города, расположенном в красивом здании XIX века. Члены группы гадали, кто именно сыграет роль загадочного мецената, с которым была запланирована онлайн-конференция, и в шутку предполагали, что это будет сам профессор, В первую очередь, согласно плану, ученые должны были поработать в историческом провинциальном архиве Альмерии, что занимал прекрасный дворец в старой части города, местном готическом квартале. Просмотр оригинальных материалов помог им погрузиться в эпоху. По запросу ученых работники архива сделали подборку документов и выделили для них отдельное помещение. Они работали с древними книгами, протоколами допросов, описанием деяний как различных ведьм и колдунов, так и братьев-инквизиторов. Нельзя сказать, что ученые узнали много нового. В основном документы были довольно однообразными, как сказал Денис. Все те же старые песни про молот-ведьм. После каждого трудового дня, проведенного в архивах, ученые вечером делились с солдатами своими находками, цитировали интересные места из протоколов допросов, обсуждали, делали выводы. То насилие, что творили инквизиторы в Средние века, поражало даже военных, для которых оно было необходимой, но все же вынужденной частью работы. Описанные в подробностях орудия пыток, подчас имевшие красивые названия, молитвенный крест, колыбель Иуды, вилка Еретика, поражали своей изощренностью. Пытки водой, огнем, крысами и насекомыми с применением множества средств и инструментов – вызывали справедливое негодование ученых. «Как они могли все это творить?» – возмущалась Вика. «Насколько нужно быть больным человеком, чтобы придумать все это?» Она показала на разбросанные по столу распечатанные копии страниц из протоколов Инквизиции, щедро иллюстрированные кошмарными гравюрами. «А как можно было додуматься до пытки щекоткой?» – не унималась девушка. Тут нужно и время, и часы наблюдений, анализа, чтобы додуматься, отработать технику и превратить безобидную вещь в страшное орудие. — Пытка щекоткой? — спросил Олег. — Жуткая штука. Он улыбнулся и покачал головой. — Да, больные же, говорю, полные психи. — А как вообще можно пытать щекоткой? При длительном щекотании у человека серьезно повышается нервная проводимость. — Да так, что даже самое легкое прикосновение вызывает судороги, неконтролируемый смех и жуткую боль. Если такую пытку продолжать достаточно долго, возникнет спазм дыхательных мышц, и человек погибнет от удушья. Неожиданно для всех ответил Олег. «А ты откуда знаешь?» – удивилась Вика. «Американцы эту пытку до сих пор применяют. Мы смотрели материалы по Гуантанамо». «Еще одно сборище извращенцев!» – возмутилась Вика. «Особенно поражает то, что все это воспринималось окружением, как сейчас кино или театр. Бесплатное, а иногда и платное, но развлечение. В то же время любой человек мог оказаться на месте истязуемого по простому доносу или за неосторожно высказанное мнение, шутку или анекдот про уважаемого отца церкви или святого». «Ну, за истории или анекдоты про уважаемых людей и сейчас можно влететь», – сказал Денис. «Конечно, не так легко, как тогда, но большой брат не дремлет». Он покосился на солдат и кашлянул в кулак. Те заметили его взгляд и улыбнулись. «Не надо делать из нас цепных псов режима. У нас совершенно другие функции. С борцами за свободу мы дела не имеем, не переживайте». «Выражаться про власть в нашем присутствии совершенно безопасно», – сказал Олег и поднял руки, демонстрируя пустые ладони. «А с чем или с кем вы имеете дело, позвольте полюбопытствовать», – поинтересовался Денис. «С разной малопонятной дрянью, типа вот вашего чужака, Охрана экспедиций, вот как сейчас, но не в такие приятные места, изредка рейды по уничтожению разной нечисти». «Рейды?» «Вы в игры, что ли, играете?» – удивился Денис. «Нет, зачем в игры? Все вполне реально. Когда вернемся домой, покажем пару эпизодов. Вам точно будет интересно. Заодно это поправит ваше представление об окружающем мире». «Нам его уже крепко поправили, не переживайте. Материалов насмотрелись, на всю жизнь хватит», – заметила Вика. «Но, если хотите похвастаться вашими подвигами, с удовольствием посмотрю». Девушка посмотрела на командира таким многозначительным взглядом, что в комнате повисла неловкая пауза. Коллеги-ученые с удивлением смотрели на Вику. «Скажите, пожалуйста, что удалось найти по нашему персонажу?» – разрядил обстановку Олег. «Упоминания о деятельности Франциска Альмирийского в период, в рамках которого мы ведем поиск, попадались нам в архивных материалах достаточно часто» ответил молодой человек со шкиперской бородкой и сверхаккуратной прической, одетый в белую футболку без рисунка и черные шорты. Его звали Вадим, и в группе ученых он отвечал за анализ данных. Нам удалось выяснить, что свою карьеру он начал как раз в Гранаде, поэтому на запланированную встречу с местными экспертами мы возлагаем большие надежды. Вот несколько гравюр, изображающих нашего персонажа во время работы. Вадим взял со стола пульт и нажал на нем кнопку, включив проектор. На экране появилась гравюра, изображавшая ведьму, привязанную к столбу, и священника, стоявшего рядом с ней. В левой руке священник держал кувшин, в правой была крапила, кисть, которой окропляют святой водой. Франциск был изображен в движении, капли воды летели с кисти в сторону жертвы, покрытой страшными язвами. «Он ее кислотой, что ли, поливает?» – спросил Олег. «Да нет, в том-то и прикол», – ответил Вадим. «Это то, что он называл слезы Христовы, его оружие в борьбе со злом, святая вода, которая действовала только на истинно одержимых. С одной стороны, довольно гуманно, тех, на кого она не действовала, отпускали, но вот если на кого-то действовала, то, судя по описанию, действительно сжигала, как кислота». Вадим переключил слайд. На экране появилось изображение полуголой женщины, лежащей на лавке и крепко к ней привязанной. Ей в рот была вставлена воронка, в которую Франциск лил из кувшина воду, второй священник держал жертву за ноги. В горле ведьмы виднелись рваные раны, тщательно прорисованные художником. Такие же были у нее чуть ниже груди, из них вытекала вода, собираясь в лужу под лавкой. В луже лежала мертвая черная кошка, наполовину растворенная, капавшей сверху водой. «Кошка-то за что попала?» – поинтересовался Олег. «Вечные спутники ведьм, черные коты и кошки», – Вадим пожал плечами. «Еще посмотрите?» «Нет, спасибо. В целом понятно. Какие дальше действия?» «Едем в Гранаду, работаем в их архиве, затем на фуршет. Выпьем, закусим, поговорим с народом». «Материала мы набрали более чем достаточно. Про персонажа многое узнали. Это позволит задать правильные вопросы. Своими методами Франциск кардинально отличался от других инквизиторов, поэтому наш интерес к его персоне вряд ли вызовет удивление», – ответил Денис. «Понятно, спасибо. А вода, которую он использовал, вы уверены, что это та самая, мертвая?» «Да, пока версия такая». А ведьмы и колдуны, которых он с ее помощью казнил, были одержимы чужаком, которого они где-то подцепили. Поэтому слезы Христовы действовали не на всех. Звучит логично. Ну что же, тогда отдыхаем, и завтра в путь до Гранады нам пилить несколько часов. Группа разошлась. Кто в патио с напитками, кто на кухню, кто в комнаты отдохнуть, как предложил командир. На утро после завтрака оперативно собрались в дорогу и успели выехать еще по утренней прохладе. Альмерия – пустынное место, люди тут селятся в основном на побережье. Когда-то здесь снимали спагетти-вестерны, потому что местность очень похожа на дикий запад – горы, холмы, степь и палящее солнце. В холмах известняка встречаются целые пещерные деревни где с незапамятных времен живут люди. В этих краях было также найдено множество пещер с наскальной живописью. «Неудивительно, что Инквизиция тут расцвела таким пышным цветом. Вокруг тоска зеленая и жара. Волей-неволей звереешь и украсишь пейзаж одним-двумя кострами. Просто для разнообразия», — сказал Вадим, глядя в окно. «Местность тут не вся такая. Рядом есть Коста-Тропикал». Оазис буйной тропической зелени и фруктов. «Волшебный край!» – мечтательно произнесла Вика и вздохнула. «А ты откуда знаешь?» «Я много путешествовала по Испании. Очень люблю эту страну, вино и горячих испанских мачо». Вика изобразила руками движение из фламенко под дружный хохот ученых и солдат. «Надо будет сюда вернуться, когда все закончится», – сказал Вадим. «Ну да, ну да». «Если все закончится», – Вика сделала ударение на слове «если». «Не будем о грустном. Давайте повторим, что нас ждет в гранаде. Что там делаем, какие цели стоят, какой результат считаем для нас оптимальным», – сказал Олег. «Начнем с конца. Наш результат – хороший материал на Франциско», – ответила Вика. «Хороший материал? А конкретно?» «Хороший материал?» Это нечто, написанное Франциском про себя. Мемуары, например, где он упоминает источник слез Христовых. Либо описание жития Франциска, где содержится упоминание об источнике, либо просто упоминание источника данной или похожей жидкости. Тут, собственно, все просто. Понятно. А что по остальным вопросам? В Гранаде нас ждет крепость Альгамбра, точнее ее архив, пройти мимо которого нам нельзя – городской исторический архив Гранады и фуршет с экспертами по Инквизиции. Так, а цели? Скорее, цель одна и неповторимая. Некий местный меценат, историк, эксперт, имеющий доступ к тайному знанию, книгам, протоколам Инквизиции, чему угодно, в общем, к хорошему материалу. Считаете, что он существует? Я имею в виду материал. Уверены на 500%. Бумагу инквизиторы любили и изводили ее тоннами. Они свято верили в принцип, чем больше бумаги, тем чище, ну вы понимаете, совесть. Без протокола сожженная ведьма может неожиданно стать невинно убиенной гражданкой, а за такое даже в средние века можно было влететь. Психи психами, а контроль и учет были у них поставлены очень хорошо, поэтому обязаны были сохраниться записи о появлении Франциска. Записи, поясняющие, почему, на каком основании он получил власть. Записи, раскрывающие тему слез Христовых. В противном случае, тот, кто дал ему власть и позволил применять слезы Христовы, мог очень серьезно попасть. А с тем широким ассортиментом инвентаря, для выяснения правды, сами понимаете, мало кто этого хотел. Могут ли они быть в закрытом архиве коллекционера? Думаем, что да, для того и приехали. Но есть и альтернативные сценарии. Возможно, слезы Христовы привлекли внимание местной группы ученых, аналогичной нашей, я имею в виду НИИ, на которой мы работаем. Не исключено, даже очень вероятно. Тогда мы попали. Хотя... Что хотя? Если это случилось, мы своей деятельностью и вниманием к личности Франциска уже привлекли внимание местного НИИ, Тогда нас точно ждет встреча с необходимыми нам экспертами. «Это еще как?» – удивился Олег. Но через секунду до него дошло. «Блин, они нас просто примут!» «Именно! Поэтому не паримся и получаем удовольствие!» «От чего? От того, что нас могут тут грохнуть?» «Не, нас не грохнут, не переживай!» «Уверена, то, что творится в России, уже давно привлекло внимание партнеров» и они наверняка даже пытались заслать к нам свои группы. «Именно так», — подтвердил Олег, — «и их приняли». «Вот, именно что приняли, и, скорее всего, выстроили диалог. Весь мир сейчас в одной лодке. Просто так традиционно случилось, что жопа в этой лодке географически расположена у нас в стране, но кирдык в итоге будет общий, поэтому никто нас не грохнет, примут, поговорят и помогут, чем смогут». Ладно, чего гадать, все скоро сами увидим, подытожил Олег и повернулся к окну, рассматривая унылый пейзаж. В город прибыли поздно. Для них была снята просторная квартира, занимающая весь этаж, в красивом, старинном, но отлично аккуратно модернизированном доме в центральной части города. Удобный подземный паркинг, лифт по ключу прямо в квартиру, В общем, все удобства для группы хорошо обеспеченных исследователей. Квартира встретила их наполненным холодильником, оборудованной под офис-гостиной и неплохим баром. Все так же, как было на вилле. Несколько ванных комнат, потрясающие спальни, очень качественное постельное белье, полотенца и халаты говорили о серьезном уровне инвестиций в их проект. — Не скупятся на нас, — прокомментировал Артем. — Необходимо соответствовать образу, если вдруг нас пасут, — отозвался Василий. — Безопасность — наше все. — Если нас не пасут, я буду считать местных безопасников группой идиотов, — подключился к разговору Олег. — Ты вспомни Каталонию, безопасники, ага, — хмыкнул Василий. — А что было в Каталонии? — спросила Вика. — Цирк с конями был в Каталонии, — ответил Олег. И смешно, и грустно. Валентина Сергеевича поспрашивай, когда вернемся. Все у вас секретики до да пострелушки, воскликнула Вика и, открыв большой винный холодильник, стала изучать ассортимент. А может что-нибудь закажем на дом? Поинтересовалась она, повернувшись к коллегу. Регламент не позволяет, так как это один из самых банальных способов вторжения, ответил Олег, делая себе бутерброд с хамоном. Вторжение? — Ну да, мы, конечно, ко всему готовы, но, знаешь, пренебрегать правилами не в наших правилах, поэтому никаких доставок. — Угу, но готовить еду я не буду. — И не надо, мы сами справимся, и не переживай, на хрупкую женскую шею не сядем. Ну — Ну-ну, посмотрим, что вы там наготовите, — пробормотала Вика себе под нос, сосредоточенно открывая бутылку с вином. — А насчет вторжения все же, если вернуться к теме? Вадим посмотрел на Олега. «Да? Что нас тут защитит?» что, а кто? Мы. Плюс пули непробиваемые стекла, бронированные двери, вентиляция, которую можно моментально и герметично перекрыть, гора датчиков, газа, дыма, огня и, конечно же, камеры». «В ванных тоже есть камеры?» – подала голос Вика. «Фиг знает, надо посмотреть». «Ага, знаю я, когда вы смотреть пойдете». Знаете, девушка, Олег медленно поднялся, дожевывая бутерброд и вытирая руки, я бы попросил вас не беспокоиться, ибо в своей жизни видел множество не только голых женщин, но и женщин с начисто содранной кожей. Подойдя вплотную к Вике, он упер руки в бока и навис над ней, насмешливо глядя сверху вниз. — Ой, дорогой, я прям вот вся намокла, — пропищала Вика, — пойду помоюсь, а ты камеры свои проверь. «А Зазела тоже мне нашелся!» Она закатила глаза, встала и, взяв свою сумку, ушла в комнату. Олег усмехнулся, налил себе вина в бокал, оставленный Викой, и, сделав большой глоток, принялся разглядывать фрески на стенах гостиной. Остальные, перекусив и немного выпив, разбрелись по комнатам. Дорога утомила команду. Олег включил телевизор и пробежался по каналам, останавливаясь на программах новостей. Журналисты пока отказывались верить в происходящее в России, называя все ролики, публикуемые российскими пользователями, дипфейками. Иностранные СМИ в России заблокировали. Страна была полностью закрыта. Единственным источником информации о происходящем оставались ролики, которые публиковали россияне. Их довольно быстро удаляли, попытки репостов пресекались, но все же посмотреть их успевали. Западные партнеры явно включились в процесс, пытаясь со своей стороны ограничить распространение информации. Через основные западные СМИ активно выбрасывались разные версии: одна другой краше, от утечки биооружия, еще из запасов СССР до суперинфекции COVID-19 и появления нового штамма, против которого бессильны все имеющиеся средства. Последняя версия считалась основной. Ведущие лаборатории мира уже якобы получили образцы нового штамма и активно с ними работали. «Полковник отработал на отлично», – подумал Олег. Он вздохнул, выключил телевизор и, бросив пульт на стол, пошел к себе в комнату. Там был оборудован целый центр управления, дверь в которой открывалась специальной ключ-картой. Войдя, он проверил мониторы, пробежался по камерам, И, как нарочно, попал на Вику, которая мылась в ванной. Олег задержался на этой картинке, разглядывая голую девушку в душе. Вика как будто почувствовала, что за ней наблюдают, осмотрелась по сторонам в поиске камеры, затем, так и не определившись, повернулась кругом и показала факт двумя руками в каждый угол. Командир улыбнулся и выключил экраны. Затем синхронизировал по блютуз свои часы с пультом охраны, чтобы в случае тревоги его разбудил сигнал. И, приняв душ, лег спать. С утра по квартире распространился возбуждающий аппетит, запах еды. Специи, чеснок, мясо. Он привлек полусонных исследователей в гостиную, где они с удивлением увидели Олега. Одетый только в шорты и фартук, он готовил всем завтрак, что-то напивая. Зрелище было настолько удивительным и неожиданным, что молодые люди сбились в кучку посреди гостиной и несколько минут молча наблюдали за ним. Наконец командир их заметил, улыбнулся и пригласил помочь ему сервировать стол к завтраку. Через несколько минут все было готово. Наскоро умывшись, все вернулись в гостиную и принялись за еду. «Должна отметить, товарищ командир», сказала Вика, уплетая омлет с овощами и мясом. Вы не перестаете нас удивлять. То цитаты из классики, то кулинария, как в лучших ресторанах. Она обвела взглядом стол, где стояли два больших блюда с омлетом, тосты, нарезанная зелень и сыр. «Нас учат всему, я же говорил». «Всему-всему?» – кокетливо спросила Вика, стреляя глазками в его сторону. «Да, всему, что может пригодиться в работе» подтвердил Олег и широко улыбнулся. «Просто кладезь способностей!» томно вздохнула Вика, и все засмеялись. После завтрака, убрав посуду в посудомойку, группа перешла в офисную часть гостиной. Там Денис, завладев пультом от проектора и маркерами, готовился к обсуждению плана действий на ближайшие дни, которые им предстояло провести в Гранаде. «Итак», — начал он, — Нам предстоит пройтись по двум крупнейшим архивам, причем один из них находится в Альгамбре, что само по себе уже прекрасно. Место невероятно красивое. У нас будет доступ и в архив, и в сам музей, и в закулисье музея. Это на сегодня, на весь день. Затем мы отправимся в исторический архив Гранады. Это на завтра. А вечером того же дня у нас намечен фуршет. Мне уже отзвонились и отписались участники. Никто не отказался». Страсть к халяве присуща всем интеллектуалам. Ну и возможность впарить безумному русскому, разное ненужное дерьмо, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Списки гостей мы проверили. Олег встал со своего места и подошел к Денису. В целом приличные люди, ни в чем таком не замешаны. Насчет впарить дерьмо сказано верно. Многие были замечены в торговле антиквариатом сомнительного происхождения, в том числе и откровенными подделками. «Не замешаны, значит?» – отметила Вика, сидя на стуле со скрещенными на груди руками. «Ангелочки прям!» «С разведкой не связаны, с ментами не путались, с криминалом тоже». «Подделки продавать не криминал?» «Уважаемый бизнес, половину рынка антиквариата составляют подделки, поэтому обычное дело». «Да ладно, это в Европе-то?» – удивилась Вика. «К сожалению, да. Ни в одном крупном европейском городе нельзя ничего покупать ни в одном антикварном магазине без эксперта, вне зависимости от местонахождения магазина. Ничего особенного в этом нет, так что не будем строго судить гостей нашего фуршета. Прежде чем мы разойдемся готовиться к выезду, прошу вас настроиться правильно. Мы идем в архивы не просто для галочки, а действительно работать». — Нельзя исключать вероятность, что тут мы что-то найдем, несмотря на неудачу в Альмерии, — обратился к коллегам Денис. — Хорошо? — Не парься, нам же самим интересно, — ответила за всех Вика и, встав со стула, отправилась к себе в комнату собираться. Остальные последовали ее примеру. Примерно через полчаса группа уже спускалась на лифте, собираясь в гараже у микроавтобусов. Крепость Альгамбра располагается на холмистой террасе в восточной части Гранады. Построенная арабами в XIV веке, она до сих пор производит сильное впечатление. Прекрасный восточный дворец, водоемы, фонтаны, внутренние дворики, сады, даже бани и мечети – в общем, все для жизни за крепостными стенами. Альгамбра считается одним из прекраснейших образцов мавританской архитектуры – и привлекает массу туристов. Здесь же расположен один из городских архивов Гранады, где собрано множество рукописных томов. Необходимые материалы по каталогу архива отобрали заранее. Группу ждали в выделенном для них помещении, как и в Альмерии, куда доставили часть заказанных ими томов. После краткого инструктажа по обращению со старинными книгами им разрешили начать работу. Работы по оцифровке архива еще велись и требовали чудовищного количества времени и ресурсов, поэтому спрос на очную работу с книгами в архиве по-прежнему был высок. Группе выделили всего один рабочий день. График был очень плотным, так как в архиве находились уникальные материалы периода арабского владычества, которые пользовались постоянным спросом у исследователей со всего мира. Когда в XV веке гранада, последний оплот мусульман на полуострове, пала, по условиям мирного договора она должна была стать территорией, где бы мирно сосуществовали представители разных религий. А жители, что было зафиксировано на бумаге, могли свободно переходить из одной религии в другую. Но католическая церковь, веками подогревавшая религиозный фанатизм населения, нарушила договор, а святая инквизиция стала грозной силой, которая с усердием принялась за евреев и мавров. Инициатором преследований мавров и гранатских евреев был духовник королевы Изабеллы Хименес де Сизнерос, фигура столь же яркая и типичная для своего времени, как и Тарквимада, отец-основатель инквизиции. Поэтому в архивах Гранады, особенно в историческом архиве, было собрано множество материалов, крайне интересных для исследователей Испанской Инквизиции. Этим же фактом объяснялось наличие в этих краях большого количества экспертов, коллекционеров различных редкостей и антиквариата, связанного с Инквизицией, и частных архивов. Архив Альгамбры был вторым по размеру и количеству хранивых артефактов после исторического архива Гранады. В нем находилось множество документов, которые на современном языке можно было назвать уголовными делами. В этих документах, в отличие от подготовленных и оформленных книг, не было картинок, но слова, века застывшие на их пожелтевших от времени страницах, впечатляли и пробирали до мурашек. В массе своей протоколы описывали механизм, машину смерти, жуткую мясорубку, через которую пропускали тысячи людей. Воистину, нужно обладать устойчивой или, наоборот, совершенно ненормальной психикой, чтобы всерьез заниматься такой темой, как инквизиция. Сами тома, в которых были подшиты рукописи, весили очень много, и обращаться с ними требовалось крайне аккуратно. Молодым людям выдали специальные перчатки – И выделили двух помощников, чтобы таскать книги со специальных тележек. Книги клали на стол, открывали, знакомились с описанием в электронном каталоге, затем страница за страницей прочесывали текст в поисках имени Франциска Альмирийского. Время поджимало, поэтому работали максимально быстро. Наблюдавшие за ними сотрудники удивлялись такому подходу к работе, но, получив объяснение, удовлетворились – и молча помогали. Наконец работа была закончена. Усталые ученые, поблагодарив помощников, помогли им погрузить книги со стола на тележке и, попрощавшись, покинули архив. Вечером, вернувшись в квартиру, ученые повалились на диваны, кресла или просто на мягкий ковер. Все стонали от усталости. Солдаты, видя их состояние, быстро организовали и раздали напитки. Некоторое время все молча пили, сидя в тишине. Придя в себя, приняли душ и через некоторое время снова собрались в гостиной. Ученые заметно повеселели. Часть группы занялась готовкой. Денис вместе с Вадимом и Толей готовили доклад по итогам дня, собирая в презентацию отсканированные страницы книг и пояснения к ним. День прошел не зря. Архив преподнес им массу сюрпризов, Так как охрана сегодня отвечала только за доставку и архив не посещала, военным было интересно послушать, какую информацию нашли ученые. Поужинов все собрались в гостиной. Денис включил проектор и вывел презентацию на стену комнаты. «Итак», – он прокашлялся, – «что мы имеем по результатам сегодняшнего дня?» Денис нажал кнопку на пульте и переключил слайд средневековая гравюра изображала инквизиционную процессию. Инквизиция здесь в Гранаде расцвела пышным цветом примерно через год после взятия города католиками. Пафосное завершение реконкисты было ознаменовано заключением мирного договора, в котором оговаривалась возможность совместного проживания здесь представителей различных религий. Первый год действительно прошел относительно спокойно, И, несмотря на явную неприязнь между католиками, маврами и евреями, проблем не возникало. Но потом под различными благовидными предлогами начались гонения. Мало-помалу в руки правосудия попадали различные негодяи. Как правило, они были маврами либо евреями. Из отдельных случаев похищения младенцев, растления детей, каннибализма и поклонения темным богам старательно складывалась зловещая картина. Главными героями, конечно же, были все те же мавры и евреи. Простой люд, да и аристократы, которые в большинстве своем этим евреям серьезно задолжали, в конце концов возопили доколе, и началось. Городские будни буквально превратились в фильм ужасов. Ученый переключил слайд, и на стене возникла гравюра, изображавшая групповое аутодафе на центральной площади города. Несколько костров, к столбам посреди них привязаны люди, густой дым поднимается в небо. Вокруг костров священники и охрана, за цепью охраны ликующая толпа. В это время в Гранаде появляется наш Франциск. Его немногочисленные следы мы обнаружили в различных протоколах, в некоторых он был главным действующим лицом, после подсудимого, конечно. Но что интереснее всего – Мы, наконец-то, проследили его жизненный путь. Он начался в Гранаде и здесь же был завершен. Франциск сам попал в жернова Инквизиции. Причину мы пока не установили, но находка замечательная. — Товарищ Берия вышел из доверия? — прокомментировал Василий. — Да, как это часто случается с такими деятелями? — подтвердил Денис. — Что нам это дает? — Это дает нам уверенность в том, что есть протокол его допроса, и это замечательно. Осталось только его найти. Я уверен, этот лакомый кусочек прибрал к рукам кто-то из наших завтрашних гостей. Франциск – фигура очень заметная, знаменитая, поэтому материалы, либо артефакты, относящиеся к нему, должны цениться очень высоко. Похоже, хвост удачи оказался перед самым нашим носом. «Осталось ее за этот самый хвост поймать», — сказал Олег. «Сеньор еще и поэт», — прокомментировала Вика. «Просто истинный самурай». Командир молча посмотрел на Вику и, ничего не ответив, встал. «Завтра тяжелый день. С утра архив, вечером фиеста. Рекомендую не задерживаться», — сухо произнес он и, не оборачиваясь, помахал остальным рукой на прощание. Вышел и хлопнул дверью. — Ну что ты в самом-то деле? — укорил Вадим Вику. — Хороший же парень, а ты постоянно его подкалываешь. Вика покосилась на коллегу, вздохнула и тоже вышла. Оставшиеся быстро навели порядок и разошлись по комнатам, последовав совету командира.